Глава четвёртая Между тем наступили сумерки. В хижине Фреда было темно, как в яме. Индианка вытащила из своего мешочка для огня огниво, труд, кремень, и в миг зажгла свечку из древесной смолы, вроде тех, что жгли наши деды. «Итак ты останешься со мной, Калибри?» «Ты не хочешь покинуть своего доброго старого Жо? Я не хочу покидать тебя!» «Если бы ты знала, что это за ужасные люди и как опасно среди них оставаться. Тем более необходимо мое присутствие. У нас, кстати, есть чем защищаться. Посмотри-ка, две винтовки, два кольта, патроны». А я и не подозревала, что они здесь есть. «То-то? Разве моя Элиза может быть трусихой?» — кратко и твердо сказала Калибри, снимая со стены винтовки. «Конечно нет». Но я пришла сюда, умирая от голода, жажды и усталости. Целых два дня мы без отдыха шли с бедным Жо, которому негодяи выкололи глаза. С твоим приходом ко мне вернулось мужество. Ты увидишь, ты сейчас увидишь. — В добрый час, — промолвила Калибри, заряжая оружие, — я узнаю в тебе прежнюю Элизу. Обе они были совсем еще детьми. Детьми в буквальном смысле этого слова. Элизе не было еще 18 лет, а индианка, без сомнения, была не старше 16. Она была среднего роста и изящного сложения, с удивительно красивыми руками и ногами. Под блестящей кожей цвета флорентийской бронзы угадывались гибкие и крепкие, как сталь, мускулы. Ее черные с синеватым отливом волосы по индейскому обычаю не спадали на спину двумя прядями, доходящими до пояса. Широко открытые живые глаза блестели, как два черных алмаза, а за полными и влажными, как сердцевина спелого граната, губами виднелся ряд зубов молочной белизны. Живописный костюм придавал этой чарующей естественной красоте еще больше оригинальности и прелести. На ней безукоризненно сидела охотничья блуза из бизоньей шкуры, отделанная разноцветной вышивкой и тонкой бахромой по швам, Стянутая в талии поясом из черной змеиной кожи, она спускалась до колен в виде юбки. Панталоны из такой же мягкой кожи с такими же украшениями и национальная обувь, макосины, сшитые из шкуры луговых собак и кабань щетины дополняли этот костюм. «Надо искать Жо», — решительно сказала Элиза. «Хорошо. Прежде чем потушить огонь, дай мне сориентироваться. А потом мы подумаем о защите в потемках». Быстрым взглядом она окинула все закоулки хижины, прошлась по ней с закрытыми глазами, сосчитала шаги. И, взяв карабин, сказала, «Ладно, я знаю теперь, где что расположено». Приняв таким образом все предосторожности, она дала Элизе один из имеющихся у них револьверов с серебряной чеканкой на рукоятке, а другим вооружилась сама. Затем она быстро заплела роскошные волосы своей подруги в косы, Надела ей на голову соломенную шляпу и сказала, смеясь, «Из-за кос золотоискатели примут нас за китайцев». Задув лучину, она спрятала ее в кисет и вышла на улицу. Элиза последовала за индианкой, оставив дверь незапертой, и обе они бесстрашно пошли осматривать таверны и салуны золотого поля. Это было в высшей степени смелое и безрассудное предприятие, на которое не решились бы... Самые отважные храбрецы. Девушки же, казалось, не находили в нем ничего необыкновенного. Освещенные керосином таверны представляли собой простые бараки с оконными рамами без стекол. Благодаря этому снаружи легко было видеть всех посетителей. В первом заведении Жо не было. Кабаки, которых множество, были расположены на близком расстоянии друг от друга. Они занимали большинство домов единственной. Изрытые грязными рытвенными улицы с деревянными тротуарами по сторонам, позволяющими с грехом пополам передвигаться по поселку, когда дождь превращает в топе огромные кучи песка. Девушки с беспокойным любопытством приблизились к следующему заведению и стали заглядывать в окна. Внутри все тонуло в оглушительном шуме, раздавалась самая безобразная ругань, отвратительные песни, велись адские игры. Сквозь густые клубы табачного дыма, наполнявшие кабак, они различали зверские, пьяные лица золотоискателей, но не находили среди них доброго негра, лицо которого легко было узнать. Они упорно продолжали поиски, но старика нигде не было. Было поистине чудом, что смелые девушки не были узнаны приходящими и уходящими посетителями таверны. которые испытывают какую-то странную потребность переходить из одного заведения в другое. Наконец, как и следовало ожидать, один из золотоискателей, вероятно, менее пьяный или более проницательный, чем другие, узнал их. Он собирался войти в салон Джошуа, когда заметил девушек, которые в этот момент стояли на тротуаре, освещенном ярким светом фонарей. Он изумленно протер глаза и пробормотал. «Да зажарит дьявол мои внутренности, если это не проклятая девчонка!» «Право!» Он направился к девушкам, которые пустились бежать от него. Негодяй погнался за ними, крича во всю глотку. Он грубо схватил индианку за рукав блузы и хотел потащить ее за собой. Не издав ни звука, она вытащила нож и одним ударом, которому позавидовал бы любой мексиканец, порезала ему руку до кости. Пьяница испустил вопль бешенства и боли и поднял страшный вой. «Она пролила мою кровь! Фред! Фред! Вор! Фальшивомонетчик! Иди сюда!» Но эти крики пьяницы толпой вывалились из таверн. Впереди всех был Фред. «В чем дело? Чего ты?» «Она меня окровавила! Вот!» И он показал свою руку, порезанную до кости. «Кто? Да кто же?» «Другая!» «Какая другая?» «Та, что сопровождает проклятую девчонку!» Фред увидел, наконец, две ловкие фигуры, которые бежали в конце улицы, и закричал во всю силу легких. «Беда, друзья, беда! Не давайте им убежать!» Фред не старался даже объяснить себе, каким образом девушка, оставленная им в хижине, очутилась теперь на улице, в сопровождении индианки. «Прежде всего, нужно схватить их». Как все случилось, выяснится потом. Элиза и Калибри успели бы скрыться, если бы этому не помешала непредвиденная случайность. Деревянный тротуар, по которому бежали девушки, сломался под индианкой, и нога бедняжки застряла между двух досок, как в капкане. Пока она ее высвобождала, банда пьяных негодяев успела приблизиться. С решимостью, которую нельзя было предполагать в столь хрупком существе, Элиза заслонила подругу и, направив на толпу длинное дуло револьвера, захваченного ею в хижине, без малейшего колебания спустила курок. Один из нападавших рухнул на землю. Крики и проклятия возобновились с удвоенной силой, но внезапный отпор, столь же решительный, сколь и неожиданный, на минуту остановил толпу. Как ни был короток этот промежуток, он дал возможность калибри освободиться, и обе девушки стремглав бросились вперед. К несчастью, из-за остановки они потеряли две минуты. Две минуты, за которые они успели бы спастись в поле и найти стоянку друзей. Теперь же, увы, путь преградила пьяная толпа, подымавшая все больший шум. Им ничего больше не оставалось, как укрыться в хижине Фреда. стоявший в самом конце улицы в нескольких шагах от ям, вырытых золотоискателями в песчаной почве. Едва дыша, они вбежали в хижину и успели забаррикадировать дверь, пока наиболее ловкие из пьяной ватаги, пошатываясь, приплелись туда и принялись стучать в дверь, требуя, чтобы их впустили внутрь. При постройке своего жилища Фред и Бен, очевидно, старались сделать его как можно прочнее. Оно представляло собой нечто вроде небольшого форта или блокгауза, в котором несколько решительных человек с успехом могли бы выдержать довольно серьезную осаду. Братья-золотоискатели, которые неутомимо работали и вели таинственный и замкнутый образ жизни, имели по всей вероятности серьезные основания превратить свое жилище в крепость. По всем углам строения, как и в дверях его, были сделаны отверстия для ружейных дул, едва заметные непосвященному. Девушки заметили эти бойницы только потому, что сквозь них, прорезая царившую в хижине темноту, пробивался свет от освященных пивных и салунов. Не обращая внимания на удары в стены, сколоченные из толстых бревен, девушки стали энергично готовиться к обороне. Калибри, благодаря своей способности различать предметы в темноте, без труда нашла карабины и патроны, и осажденные вооружились с ног до головы. «Дом выстроен на славу и продержится молодцом», сказала Калибри, подойдя к двери и глядя в бойницу. «И мы не ударим лицом в грязь, не так ли?» спросила Элиза и просунула дуло винтовки в одно из боковых отверстий. «О, да», — энергично ответила индианка. «И так как самый лучший способ защиты нападения, то начнем». «Ты готова, дорогая?» «Да, Элиза, я готова». «Ладно». Пли. Грянули два выстрела, еще два, и еще. Раздавшийся рев, бешенство и боли доказывал, что они не пропали даром. искатели пришли в замешательство и отступили. Некоторые из них были до того взбешены своей неудачей и упорным сопротивлением этих девчонок, что предложили поджечь хижину. Другие пошли еще дальше и настаивали на взрыве динамитным патроном. К счастью, тому и другому воспротивились Фред и его друзья, которыми руководило главным образом желание взять без страшных девушек живьем, а отчасти некоторая жалость к ним. Они предложили окружить хижину тесным кольцом и жаждой и голодом вынудить маленький гарнизон сдаться. После долгих и шумных споров план Фреда, пообещавшего товарищам новые порции тарантуловой настойки, был наконец принят. Благодаря этой сделке между осаждающими, в распоряжении молодой француженки и ее подруги, маленькой индианке, оказалось несколько часов отдыха. Элиза, которой страшно хотелось спать, заснула, держа на готове заряженную винтовку, как солдат на войне. А калибри следила сквозь бойницы за происходящим снаружи, готовая при первой же необходимости разрядить свое ружье в осаждающих. Ночь прошла спокойно, и Элиза хорошо отдохнула, несмотря на безвыходность положения. При первых проблесках зари девушки увидели расположившихся на почтительном расстоянии от хижины золотоискателей. «Они хотят уморить нас голодом», — промолвила Элиза, окидывая быстрым взглядом осаждающих. «Да, осада не будет продолжительной», — предположила индианка. Осада действительно не затянулась, но по иной причине. Взбешенные упорной обороной и подстрекаемые язвительными шутками и насмешками вновь прибывающих зрителей, осаждающие решили возобновить атаку. Часть золотоискателей выскочили из укрытия и как бешеные бросились к хижине, потрясая в воздухе кирками, заступами и дубинами. Остальные открыли адский огонь. Пули сыпались градом на стены, отрывая куски дерева и разнося хижину в щепки. Несчастные девушки уцелели только чудом Они бесстрашно полили почти в упор из своих винтовок Но это не останавливало разбушевавшуюся пьяную толпу Несколько осаждающих упали, сраженные пулями Но остальные с криком торжества добрались до деревянных стен Элиза и Калибри не успели даже вновь зарядить ружей Окруженная со всех сторон хижина затрещала под ударами воинственной толпы Несчастные девушки сделали все возможное, чтобы спасти свою жизнь. Надежды уже не оставалось. Страшное предчувствие сжало их сердце при мысли о будущем. Девушек душили слезы гнева и невыносимой душевной муки. Они обнялись и решили покончить с собой. Однако выполнить это оказалось невозможно, так как у них кончились заряды. Часть стены рухнула. Крепость взята. Это победа 500 пьяниц над двумя молоденькими девушками, почти детьми, была встречена торжествующим воем. «Мы погибли», — прошептала Элиза. «Еще нет!» — воскликнула Калибри и издала крик дрозда пересмешника. Не успел еще отзвучать этот призыв, полный надежды на избавление. Как послышался бешеный топот лошадей, и в золотое поле внезапно ворвался отряд всадников». Узнав двух всадников, скакавших во главе отряда, золотоискатели с удивлением и беспокойством закричали «Стальное тело! Черный орел!».